Господин Айсбайн проснулся. Когда Аспидос превратился в зайца, ядовитые растения в тот же миг пропали, и яблоневая ведьма снова обрела свободу передвижения. Но праздновать победу было рано. «Директор Айсбайн уже проснулся?» – спросила Петронелла. Дети покачали головами. «Он еще спит, хотя мы все испробовали» печально сказал Аарон. «Не вешать нос?» — скомандовала яблоневая ведьма. «У меня есть лекарство, которое в миг поставит его на ноги. Пора ему снова взять управление цирком на себя». И она решительно зашагала к вагончику директора. «Что это за лекарство?» — спросил Луис, который, как и все остальные, бежал за ней, еле переводя дух. «Если выражаться точнее, то это не лекарство, а волшебное снадобье» которая отменяет действие предыдущего волшебного снадобья. Аспиду споил директора цирка зельем усталости, но его победит мой живительно бодрящий сироп. Он действует всегда и на всех, гордо пояснила Петронелла. Из вагончика директора, как всегда, раздавался громкий храп. Петронелла вошла и села на постель господина Айсбайна с бутылкой живительно бодрящего сиропа. Она дождалась, пока его рот приоткроется от храпа, и ловко влила ложку волшебного снадобья. Директор причмокнул, глотнул и зевнул, как лев. Затем открыл глаза и пораженно оглядел обступивших его людей. — Что случилось? Почему вы так на меня уставились? Никогда не видели, как люди спят? Негодующе спросил он. — Чтобы так долго? Нет, никогда. Сказала Стелла, а остальные засмеялись. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил Аарон. Директор прислушался к себе. «Великолепно!» Довольно ответил он. «Могу вырывать с корнями деревья. Только надо сначала встать. Освободите место!» Он откинул одеяло в сторону и сел. «Ура!» Ликовали дети. «Твое лекарство помогло, Петронела. Обрадовалась Лина и бросилась обнимать Петронеллу. На лице яблоневой ведьмы просияла яркая улыбка. — Я бы удивилась, если бы вышла иначе. — Чувствую себя таким бодрым, каким давно не был, — протрубил директор цирка. — За это ты должен благодарить Петронеллу Штрудельхов. Она разбудила тебя своим живительно бодрящим сиропом, — воскликнула Стелла. — Кто такой этот пропеллер Штрудельхов? удивился директор. Петронелла, папа, не пропеллер. Она яблоневая ведьма и превратила Аспидуса в зайца!» Стали рассказывать все сразу, перебивая друг друга на каждом слове. «Где она?» спросил директор. «Где это про... я хотел сказать Петронелла Штрудельхов?» «Она стоит рядом с тобой», улыбнулся Аарон. Господин Айсбайн Благодарно взял Петронеллу за руку и покачал ее вверх-вниз. «Вы совершили хороший поступок. Не представляете, как тяжело мне было наблюдать, как Аспидус захватывает власть. Но я лежал, прикованный к постели, свинцовой усталостью и ничего не мог поделать. От всего сердца благодарю вас!» «Право не стоит!» — скромно сказала Петронелла. Но директор этим ответом не удовлетворился. «Не хотите присоединиться к нашему цирку, госпожа Штрудельхов? Ведьмы еще нет в нашей программе!» Петронелла отрицательно махнула рукой. «Спасибо, нет! Очень лестное предложение, но я довольна своей нынешней жизнью. Однако я знаю кое-кого, кто охотно отправится в путь-дорогу вместе с вами». «Вот как?» Директор Айсбайн высоко поднял брови. «Новый волшебник нам бы не помешал? Или поющая русалка?» «А как насчет учительницы для гастролирующих вместе с цирком детей?» Перебила его Петронелла. «Учительница?» Директор наморщил нос. «Что мне делать с учительницей? Вряд ли она так же пленительно поет, как русалка». Петронелла улыбнулась. «Она и не должна петь. Она будет учить детей». «Да, конечно». Господин Айсбайн явно смутился. — Она нам пригодится, — согласился он, затем разочарованно махнул рукой. — Но вы не найдете никого, кто согласился бы переезжать с места на место вместе с цирком, и платить много я не смогу. — Посмотрим, — возразила Петронелла и вдруг заторопилась домой. — Увидимся позже, — сказала она близнецам. Глубоко натянув остроконечную шляпу, яблоневая ведьма быстрым шагом преодолела территорию цирка и незаметно скрылась за вагончиком Аспидуса. Она собиралась было позвать Люциуса, но жук уже приземлился рядом с ней. — Как ты узнал, что я хочу тебя позвать? — спросила яблоневая ведьма. Жук-олень с удивлением уставился на нее. — Вы только послушайте, что она говорит. — Думаешь, я хоть на минуту упущу тебя из виду? Петронелла рассмеялась. На Люциуса можно было всецело положиться. Где яблочные человечки? поинтересовалась она. Мы здесь, крикнул тыквер и вместе со своей командой вышел из-под вагончика. В руках они держали ведра, в которых плескалась рыба. Так много рыбы? удивилась Петронелла. Тыквер кивнул. «На несколько рыбин больше, чем было. Мы не смогли оставить их в аквариуме, хотя они не из нашего пруда». «Сколько же у вас ведер?» спросила Петронелла и озабоченно почесала в затылке. «Семь», ответил Тыквер. «Если повесить семь ведер на метлу, для нас останется слишком мало места». Петронелла немного подумала, а затем щелкнула пальцами. «Есть идея». Она подозвала метлу, провела по ней волшебной палочкой и пробормотала пару волшебных слов. Затем взяла метлу за прутья и протянула тыкверу черенок. «Тяни!» — приказала она. Тыквер потянул, и пока он тянул, метла становилась все длиннее и длиннее. «Теперь должно хватить!» — сказала Петронелла. «Вешайте ведра и залезайте!» Последней взобралась Петронелла. «К мельничному пруду!» — крикнула она. И вот самая длинная в мире метла поднялась в воздух. Надо было видеть, как радовались рыбы, когда их выпустили обратно в пруд. Вода вспенивалась, плескалась и бурлила от прыжков, на которые отважились даже известные своим благоразумием гольцы. Наконец они скрылись в темной глубине пруда. Петранелла довольно выпрямилась. — Думаю, мы молодцы, — сказала она а яблочные человечки громко захлопали в ладоши.